Глава девятнадцатая. Выхода нет. «Где Кирбик?» – спросил Сергей, подойдя к стойке в холле отеля Рикс. «Уже отработал. Восемь утра сменился», – ответила девушка с бейджиком на груди. «Марина», – прочитал на бейджике Сергей и поднял глаза. «Пожалуйста, позвоните в отдел обслуживания и пригласите сюда Егупова. Скажите, в вестибюле его ждет следователь Дула». Сергей отошел в сторону, бросил шапку на стол, сел в кресло и приготовился ждать. Проснувшись утром и не найдя жены рядом, он понял, что проще ее сейчас не видеть. Чувствовал, что вчера совершил ошибку, которая может ему дорого обойтись. Он удивился, узнав, что Диана приглашает их в гости. Еще больше удивился, когда Полина согласилась, не спросив у него. Ее решение застало его врасплох. Сергей почувствовал в себе какую-то слабину и сам на себя разозлился. Попав в дом Дианы, он весь вечер молчал. Во время разговора за столом сдерживал себя, чтобы не сказать грубость. И, конечно, не сразу понял, почему жена решила пойти в гости. Только потом до него дошло, и в этом была вся Полина. Она признавала за ним право выбора. Он помотал головой, вспомнил, как Диана в обычной своей манере начала его обволакивать. В какой-то момент Сергей повелся и позволил ей пересадить себя на диван. И тогда воспоминания нахлынулись с такой силой, что он потерял чувство реальности. Полина увидела их в таком состоянии, и Сергей не мог простить себе своей слабости. Грустные мысли прервал телефонный звонок. Взглянув на экран, Сергей напрягся. Звонил начальник следственного отдела полковник Яковлев. В конце прошлой недели он вызвал Сергея к себе. Разговор был неприятным. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Звонили из чилийского посольства. предъявляли претензии. Хотелось бы узнать об успехах. Прилагаю все силы. Сергей использовал нейтральное выражение. Я знаю эти твои уловки. Что-то можешь мне сообщить? Ничего нового пока нет. Очень прошу напрячься. Даю не больше недели. Убийцу нужно найти. Слушаюсь, — ответил Сергей и услышал гудки отбоя. Я пришел. Рядом с ним стоял официант Егупов. Садитесь, — Сергей кивнул на ближнее кресло. Я хочу показать вам несколько фотографий. Помните, вы сказали, что старик вышел в халате? Взгляните, не тот ли это халат? Дулу показал снимок в своем телефоне. Ягупов вгляделся в экран. Вроде бы тот. Он замешкался. А вроде нет. В каком смысле? Плохо видно. Так, ясно. Сергей встал и скомандовал официанту. Идем. Ягупов послушно поднялся и направился вслед за ним. Сначала на ресепшн, потом в камеру хранения, куда их провела девушка с бейджиком. Дулу достал из чемодана бордовый халат пеньеры. Тот Олег Ягупов отступил, разглядывая халат, потом сказал «Точно тот!» «Теперь брюки и туфли!» Дул достал их из чемодана. Ягупов решительно покачал головы «Нет, не те!» «Смотрите внимательно!» — приказал следователь. «Я говорю, не те! У этих брюк цвет другой, на туфлях нет дырочек!» «Как это может быть? Халат тот, а брюки и туфли не те!» «Других вещей, подходящих под описание, нет!» «А почему вы меня спрашиваете? Я-то откуда знаю?» «Понятно», — вздохнул Дула и положил вещи на место. Когда вышли из камеры хранения, он спросил. За шампанское старик рассчитался наличными. «Вас это не удивило?» «Когда дают, нужно брать», — сказал Егопов. «Меня так учили, дают, бери». а бьют беги», — продолжил за него Дула. «Здравомыслие вам не откажешь. Это пока все». «Сергей Васильевич!» – к нему подбежала Марина, девушка с бейджигом. «Откуда вам известно мое имя?» – спросил он. «Здесь написано». Она показала пальчиком на конверт, который держала в руках. «Когда вы назвали фамилию, я не сразу сообразил что это вам, Эдуард Васильевич, оставил конверт». «В нем перевод?» – спросил Сергей. «Этого я не знаю». Он заглянул в конверт. «Перевод!» Потом улыбнулся Марине. «Спасибо!» Сергей вышел на улицу и отправился на стоянку к своей машине, предвкушая момент, когда, откинувшись в кресле достанет из конверта листок и узнает, что было дальше с Вальтером Штейнхоффом. Его по-настоящему увлекла история немецкого летчика. Кроме того, предстояло понять, имеет ли эта история какое-нибудь отношение к краже акварели и гибели старика. Как только Сергей сел за руль, ему позвонил Тимофеев. «Слушаю тебя, Валерий Иванович». Вот заключение. Старик задохнулся. Это подтверждается всеми исследованиями. Смерть наступила где-то между четырьмя и пятью часами утра. На дне ящика рвотная масса, она же на губах старика. Видать, плохо ему там было, бедняги. В общих чертах все. Помолчав, Сергей тихо заговорил. Послушай, Валерий Иванович, а если его посадили в ящик после шести? Исключено, прервал его Тимофеев. Или так, задушили в четыре, а в ящик сунули после шести. Устраивает такой вариант?» «Нет», — сказал Дула. «Больше ничем помочь не могу. Сам разбирайся, это твоя работа». «Да уж», — Сергей стал прощаться. «Спасибо тебе, Валерий Иванович». Однако Тимофеев остановил его. «Подожди, не клади трубку». «Что еще?» — спросил Дула. «Съездил я на вторую Боткинскую. Снял пальчики у того бедолаги». «Он лежал в холодильнике?» — уточнил Сергей. — Да, а почему ты спросил? — Значит, не повезло кому-то другому. Тимофеев вдруг замолчал, соображая, к чему Сергей это сказал. — По-твоему, выходит, ему повезло? В определенном смысле, да. Тебя трудно понять, да и некогда мне. Короче, проверил я его отпечатки по следотеке. Личность установил? Представь себе. гадкер Артемий Ефимович. Житель Москвы, 36 лет. — Как ты сказал? — спросил Дула. — гадкер Артемий Ефимович. — Это фамилия такая? — Фамилия гадкер тебя не устраивает. — Еще как! — Вот уж тютелька в точечку! — усмехнулся Сергей. — Адрес есть? — Монтулинская, 20, квартира 75. — Записал. — Что у нас по нему есть? — Ну ничего особенного. По молодости стек в хулиганку. Не так давно подозревался в мошенничестве. Свидетелем проходил, но сам не сидел. Где работал – нигде, с кем проживал – ни с кем. Круг знакомств – пресненская шпана. Считай информацией ноль. Не слишком ты порадовал меня, Валерий Иванович. Пользуйся тем, что есть. Я бы на твоем месте соседей поспрашивал. Взял распечатку с его телефона. Определишь круг знакомых. Мобильник не нашли? Да и фиг с ним, с мобильником. Я найду его номер. Тебе останется только сделать запрос. «За это спасибо», — сказал Дула. «Послушай, а что там?» «По жемчугу пока ничего», — прервал его Тимофеев. «Работаю, жди». Сергей положил телефон в карман, устроился поудобнее в кресле, достал перевод и стал читать. Пятница, 23 марта 1945 года. Берлин. Меня приписали к 200-му авиационному крылу. которая теперь базируется в Рехлине, в 100 километрах от Берлина. Аэродромы в Рангсдорфе и Финстервальде уже недоступны из-за наступающего противника. Сегодня я не улетал, как, впрочем, и вчера, и всю эту неделю. За все время моего пребывания здесь я совершил только два вылета на трехмоторном грузовом самолете Ю-52. Несколько раз за мной присылали машину, которая увозила меня в Рехлинн, где я ожидал приказа срочно лететь, но, не дождавшись, каждый раз к утру возвращался домой. Вчера я решился сходить в кино. Давали фильм «Мимолетные чувства» санны хипиус Красивая и беззаботная Анна еще жила на белом экране. Я плакал, потом ушел. Побоялся не выдержать сердце и в зале обнаружить зареванный труп офицера Люфтваффе. Выхода нет. Если бы он был, я бы его нашел. Прошло двадцать дней с тех пор, как умерла Анна. Держусь только на чувстве долгой и абсурдной привычки жить. Отними, у меня это останется только пуля в лоб. Подобные мысли часто приходят ночью, когда Берлин кажется большим черным кладбищем. Тогда я зажигаю свечу, сажусь за стол и пишу. Если в руке перо, она не тянется к пистолету. Тихо горит свеча. Из-за стены слышатся голоса. Вернулись соседи. Два офицера СС. В тот же миг взревели сирены. Начался воздушный налет. Шаги за стеной стихли у лестницы. Офицеры СС спустились в бомбоубежище, которое находится в подвале нашего дома. Вдалеке раздались первые взрывы бомб. Я покосил свечу, прошел к окну и раздернул шторы. На востоке полыхало зарево от горящих домов. Лучи мощных прожекторов рыскали по небу, отыскивая бомбардировщики москита. От взрывов дрожала земля. Тяжело била зенитная артиллерия. Бомбежка закончилась. На улице воет ветер. Кажется, я слышу шаги Анны. Верю. Между нами связь не прервана Даже если она на том свете, а я пока что на этом. Тьма за окном поистине бесконечна. как бесконечно мал и одинок я в этой большой вселенной. Воскресенье, 1 апреля 1945 года. Берлин. За окном пела птица и шумел утренний город. Я встал с постели, достал сухой паёк, выданный накануне вечером. В нём бутылка вина и пасхальный кекс. Сегодня светлая Пасха. Праздник вне досягаемости этой страшной войны. После завтрака сел в машину и в поисках парикмахерской стал объезжать улицы. Поблизости ни одной не нашлось, поэтому пришлось значительно удалиться. Наконец, в уцелевшей части разрушенного здания мне удалось найти маленькую парикмахерскую всего на одно кресло. Оставив машину, я зашел внутрь. В кресле уже сидел мальчишка с простыней на плечах. Судя по амуниции, свеженький новобранец. Заметив меня, мастер стащил с него простыню и предложил обслужить меня первым. Я отказался, сказав, что буду ждать, и вышел на улицу. Последние дни многое изменили. Улицы заполнились десятками тысяч беженцев. В Берлине скопилось много женщин и детей из Восточной Пруссии. Они пришли сюда и не знали, куда им идти дальше. Я отвернулся к стене, пытаясь укрыть от ветра огонь зажигалки. Когда прикуривал сигарету, поднял глаза. Увидел плакат, предупреждавший, что дезертирство карается трибуналом. Подумал, все катится в тартарары Говорят, здесь, в Берлине, построили несколько расстрельных площадок для дезертиров. Мимо проехал грузовик с новобранцами. Женщины провожали их печальными взглядами. В их глазах застыло ожидание скорой гибели. Господин офицер, старик-парикмахер вышел на улицу. Прошу вас зайти внутрь. В дверях я столкнулся с новобранцем. На голове его топорщился прусский ежик. Вытянувшись, он козырнул мне, а потом побежал, хлюпая не по размеру большими ботинками. И я вдруг понял, что этот мальчишка скоро умрет. Я сидел в кресле и смотрел на себя в зеркало. Бледное лицо несчастливого человека. На скулах серые тени, выцвевшие глаза. Я ненавидел себя за то, что несчастен, ненавидел за то, что жив. — Вас побрить? — спросил парикмахер. Я кивнул. Однако побриться было не суждено. Звыла сирена, оповещая о воздушном налете. Старик снял халат и вызвался подсказать мне дорогу в бомбоубежище. Увидев на стене аббревиатуру ЛСР, сокращенное Люфтштуцбунке, обычное обозначение бомбоубежищ, старик-парикмахер спросил, «Знаете, как теперь расшифровывают такое сокращение местные острословы?» И, не дождавшись ответа, ответил сам, «Учи скорей русской». Никак не отреагировав, я подумал, что еще полгода назад он вряд ли решился бы сказать такое, да еще в присутствии немецкого офицера. В подвале скопилось человек 150, в основном гражданское население. Для большинства не хотелось сидений, они стояли и сидели на курточках вдоль стен. Мамаши держали на руках грудничков, дети постарше лежали в колясках. до тех пор, пока не гасли свечи, специально установленные на бетонном полу. Тогда детей поднимали на руки или сажали себе на плечи, чтобы те могли дышать оставшимся кислородом. Кто-то, чуть слышно, играл на губной гармонике. Земля дрогнула, раздался глухой взрыв, следом загрохотала зенитная артиллерия. Один за другим заплакали дети. Взрослые только плотнее прижались к стенам. Освещение было до крайности скудным. Несколько ламп на все бомбоубежище. Их синий мертвенный свет создавал атмосферу ада. Я стоял у лестницы, ведущей к выходу. На верхней ступеньке сидела женщина. Она забежала последней. Дежурный закрыл за ней тяжелую дверь. Я обратил внимание на ее странный наряд. Зеленый старомодный капот и шляпка с красной вуалью. Словом, комическая старуха из-за перетки. В подвале стало душно. Свечи гасли одна за другой. Спасаясь от удушья, люди стремились к лестнице, стараясь забраться как можно выше. Меня оттеснили от двери, и я оказался рядом с женщиной в красной вуале. Она сняла шляпку. И подо мной дрогнул пол. Не потому что рядом рванула бомба, а потому что на верхней ступеньке сидела живая, ეეი ესსესვისვსე.